Глава 11. Помню, в юности я гордился тем фактом, что меня не кусают комары. Если мы отправлялись куда-нибудь на пикник или в поход с классом в неподходящее время года, я обнаруживал, что большинство вскоре покрываются маленькими красными пупырышками, чертовски болезненными, независимо от того, мазались ли кремами, опрыскивались ли спреями или закутывались в сетки, меня же комары не трогали. Самое большее я получал один укус в лодыжку. Подобный повод для гордости может показаться странным, но когда ты молод, всё воспринимается совершенно иначе. Как только ты начинаешь осознавать, что не являешься центром творения, тебе настолько хочется хоть как-то выделиться среди других, что для этого подойдёт практически что угодно. Я был мальчиком, которого не кусали насекомые. Обратите внимание, леди и джентльмены, и отнеситесь с уважением вот идёт некусаемый мальчик антикомариное дитя уже потом, когда мне было за 20, я понял, что ошибался. Вполне возможно, меня кусали точно так же, как и всех прочих. Единственная разница заключалась в том, что у меня не было столь сильной аллергической реакции, и потому на мне не вскакивали волдери. Ну, я всё равно оставался особенным. Хотя к тому времени был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, что это не такое уж и большое различие, и мне напротив хотелось надеяться, что в действительности я не так уж и отличаюсь от других, по крайней мере, не в этом смысле. Меня кусали так же, как и остальных, и некусаемый мальчик исчезну всегда. Сидя в баре и дожидаясь Бобби, я вдруг обнаружил, что не могу избавиться от этих воспоминаний. Моя семья, моя жизнь, вдруг стали для меня чем-то таким, чего я не мог понять. Словно я вдруг заметил, что всю жизнь видел на заднем плане одно и то же, где бы ни находился. И начал наконец задумываться, не является ли всё это одной большой декорацией к некоему фильму. Собственно говоря, я действительно видел практически одно и то же. После службы в конторе я так и не выбрался с обыденного существования, А после встречи с Бобби осознал это ещё более остро. Я занимался понемногу то одним, то другим, в том числе кое-чем незаконным и даже прямо преступным. Ну, по большей части мне даже трудно вспомнить, чем именно. События стёрлись в памяти. Я жил в мотелях, ресторанах и аэропортах, читая вывески и объявления, обращённые к людям вообще, и никогда не предназначенные лично для меня. Все окружающие казались мне похожими на тех, кого я видел по телевидению. Их жизнь была частью некой истории, моя же, похоже, не имела вообще никакой. По крайней мере, та её часть, которая была связана с моим происхождением, внезапно оказалась безжалостно стёрта, оставив лишь неизвестное количество пустых страниц. За стойкой стоял уже знакомый мне бармен, который сразу же вспомнил прошлый инцидент, сделавший нас союзниками. а потом опять пушку достанете? Нет, если дадите мне пакетик арахиса. Бармен принёс орешки. Я решил, что он неплохой человек. К счастью, ни кого из приехавших на свой семинар фармацевв в баре не было, лишь в углу сидели за одним столиком две очень пожилые пары. Они мрачно посмотрели на меня, когда я вошёл. Ну, я не стал их ни в чём винить. Когда я доживу до их возраста, я тоже стану недолюбливать молодых. Совкупно я их уже недолюбливаю, этих тощих придурков с гладкими физиономиями. Меня вовсе не удивляет, что старики столь эксцентричны и сварливы. Половина их друзей уже нет в живых. Большую часть времени они отвратительно себя чувствуют, и следующее главное событие в их жизни станет для них последним. Они даже не пытаются успокаивать себя мыслью, что посещение тренажёрного зала может прибавить им здоровья. что они могут встретить кого-нибудь симпатичного вечером в пятницу, или что их карьера может внезапно круто пойти вверх, и в итоге они окажутся супругами кинозвёзд. Они уже давно по другую сторону всего этого, в тусклом мире своих болезней и плохого зрения, где пробирает до костей смертельный холод, и где не остаётся ничего нового, кроме как наблюдать, как их дети и внуки совершают все те ошибки, о которых они их предупреждали. Я не виню их в том, что они слегка не от мира сего. Меня просто удивляет, что на улицах еще не собираются толпы стариков, ругающихся, на чем свет стоит, буянищих и напивающихся до чертиков. Впрочем, учитывая нынешнюю демографическую ситуацию, возможно, уже недолго осталось ждать появления банд обезумевших 80-летних, накачавшихся наркотиками. Хотя, вероятно, даже в этом состоянии они передвигались бы еле-еле, засыпая на ходу. Скорик к компании в углу, видимо, поняла, что я не собираюсь играть на новомодном музыкальном инструменте или демонстрировать свои сексуальные достоинства. Они вернулись к своей беседе, а я к своим мыслям. Мы сосуществовали, подобно осторожным зверям двух разных видов у водопоя. Бобби появился почти через 2 часа. Он быстрым шагом вошёл в бар, махнул бармену, требуя принести ещё две порции того же, что и у меня, и подошёл к моему столику. Сильно надрался. Выражение его лица показалось мне странным. По пятибалльной шкале на троечку, беззаботно ответил я. Хорошо. Я кое-что нашёл, вроде как. Я быстро выпрямился и увидел, что он держит листок бумаги. Я попросил у партя разрешения воспользоваться их принтером, сказал он. Где чёрт, поверь, выпивка? В тот же мгновение появился бармен с нашим заказом. Ничего орешков? спросил он. О, нет, сказал я. Зачем орешки двум придуркам? Потом я рассмеялся и никак не мог остановиться. Барман ушёл. Бобби терпеливо подождал, пока я успокоюсь, на что потребовалось некоторое время. Давай, наконец, сказал я. Выкладывай. Первым делом я ещё раз поискал в сети. А о соломенных людях так ничего и не нашлось, но я отыскал ссылку в энциклопедии о других значениях термина соломенный человек. Что-то насчёт людей, которые в прошлом веке стояли возле судов с соломой в ботинках, этого я на самом деле до конца не понял, предлагая дать ложные свидетельские показания за деньги. Ещё одна ссылка насчёт отсутствия совести. Видимо, имеется в виду солома вместо души. Иными словами, подставные лица для всяких тёмных делишек, сказал я. Как мы и говорили. Ну что, дальше? Потом я просмотрел содержимое диска, продолжал он, не обращая внимания на мои слова, просканировал данные, проверил на скрытые файлы, раздел и так далее, ничего. Затем я проглядел софт, который вы там оказалось не слишком много. Ну, отец не был компьютерным фанатиком, сказал я. собственно, поэтому я и не стал обследовать компьютер в доме. Верно, но сетью он пользовался. Я пожал плечами время от времени электронной почтой. Кроме того, у его компании был свой сайт, хотя его поддерживал кто-то другой. Я туда иногда заглядывал. Почему-то мне оказалось это проще, чем звонить им по телефону. С тех пор, как я бросил колледж, они никогда по-настоящему не знали, чем я занимаюсь. И уж со всей определённостью Они не знали, по какой причине я не закончил обучение или на кого я стал работать. Родители никогда не производили впечатления людей, интересовавшихся политикой, но они жили в этой стране в 60-е годы, что еще раз подчеркивало найденная мной видеозапись, и им явно не понравилось бы, если бы они узнали, что их сын работает на ЦРУ. Я скрыл это от них, не понимая, что таким образом скрываю и все остальное». Сейчас, конечно, это выглядело довольно странно, учитывая то, что всю жизнь скрывали от меня они. Бобби покачал головой. У него на диске были Explorer и Navigator, и он явно активно пользовался и тем и другим. И там и там огромный кэш и в каждом тысячи закладок. Какого рода? Ну что угодно: справочные сайты, интернет-магазины, спорт. Порнухи нет? Он улыбнулся: "Нет. — Ну, слава богу. Я просмотрел каждую ссылку, даже те, которые вроде бы ничего не значили, на случай, если он переименовал закладку, чтобы скрыть, куда на самом деле она ведет. — А ты хитил, — сказал я. — Я всегда это говорил. — Как и твой отец. Он действительно переименовал одну из них, скрытую в папке со 160 закладками, относившимися исключительно к торговле недвижимостью. Она называлась Недавно проданные дома Мизнора на побережье. Это тебя о чём-нибудь говорит? Ну, Эдисон Мизнор, архитектор, работавший в 20-х и 30-х, построил ряд престижных домов в Майами и на Палм-Бич, стиль итальянской вилла. Ну, его творения пользуются большим спросом и невероятно дорого стоят. Вижу, ты весьма осведомлён. Ладно. Но ссылка не вела на сайт который имел бы отношение к земельным участкам или домам. Она вела на пустую страницу. Чёрт побери, подумал я, тупик. Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, что на самом деле на страницу наложено прозрачное графическое изображение со скрытыми в нём другими ссылками. В итоге я добрался ещё до нескольких страниц, довольно-таки странных. Странных? В каком смысле? Бобби пожал плечами, просто странных. Они выглядели как обычные домашние странички, с излишними подробностями, грамматическими ошибками и мерзкими цветами, но содержание их казалось весьма малозначительным. Что-то в них было не то, как будто они были фальшивыми. Ну зачем кому-то создавать поддельные домашние странички? Вот это-то и стало мне интересно. Большинство ссылок, которые я проследил, вели в тупик или на ошибку 404. Однако один из путей все продолжался, через целые страницы со ссылками, и на каждой из страниц только одна ссылка вела дальше, чем на одну-две страницы вперед. Потом я начал наталкиваться на пароли. Сперва это были простые приложения, которые я мог расковырять и сам, пользуясь несколькими утилитами, которые я нашел у тебя на диске. Потом, надеюсь, ты не будешь против того, что я несколько раз... звонил с твоего номера по межгороду, я обратился за помощью к своим друзьям-специалистам. Пришлось взяться за кое-какие хакерские средства, воспользоваться скрытыми возможностями системы и всё такое прочее. Кто-то прекрасно отдававшей себе отчёт в том, что делает, приложил немало усилий, чтобы сбить меня с толку. "Ну какой в этом смысл?" спросил я. Ведь кто угодно мог просто поставить закладку на конечный сайт чтобы он собой не представлял, и в следующий раз попасть прямо туда. К чему было в пустую тратить время на подобную маскировку, если вся суть сети заключается в нелинейном доступе? «Можно предположить, что адрес назначения регулярно меняется», — сказал Бобби. Так или иначе, в итоге я добрался до конца. И что там было? «Ничего». «То есть...» — я уставился на него. «Ничего». Там ничего не было. "Бобби", сказал я. "Что за дерьмо? Что значит ничего?" Он подвынул ко мне стопку бумаг. Верхний лист был пустым, если не считать короткой фразы в середине страницы: "Мы восстаём". "Это всё, что там было", сказал он. Кому-то потребовалось несколько часов всевозможных ухищрений, чтобы спрятать страницу без каких-либо ссылок или лишь с двумя словами. Остальные листы просто распечатка пути, которым я до неё добрался, в том числе и применяя некоторые хакерские приёмы. Кроме того, я получил IP-адрес последней страницы и проследил её местонахождение. Большинство адресов в сети известны в формате, который, хотя зачастую и с трудом, всё же можно понять как набор слов, на самом же деле компьютеры в интернете рассматривают его как чисто числовой адрес. Например, 118.152.1.154. Используя эту базовую форму адреса, можно грубо определить географическое местоположение страницы. И где же она оказалась? На Аляске, ответил он. Где именно? В Анкоридже? Бобби покачал головой в том-то и дело, что просто на Аляске. Потом в Париже, потом в Германии, потом в Калифорнии. А чем-то Она постоянно перемещалась. Я даже не думаю, что на самом деле она вообще находилась в этих местах. Я не суперхакер, но я знаю своё дело и никогда прежде не встречал ничего подобного. Я попросил взглянуть на неё несколько своих друзей, но так или иначе происходит нечто весьма странное. Уж чёрт побери, нет, не менее странное, чем то, что происходит с тобой. Это моя работа, мне нужно знать, как именно они это делают. И кто они такие? Он глотнул из стакана и с серьезным видом посмотрел на меня. А ты что скажешь? Что собираешься делать, кроме того, чтобы еще выпить? Видеозапись состоит из трех частей. По поводу последней вряд ли что-то удастся сделать, например, найти другого ребенка. Я собирался сказать моего близнеца, но в последний момент передумал, Я не знаю, в каком городе это случилось. К тому же, прошло 30 с лишним лет. Он или она могут находиться где угодно или вообще не быть в живых. Вторая часть, похоже, тоже никуда не ведёт. Так что я намерен поискать то самое место в горах. Разумная мысль, кивнул он. И я собираюсь тебе помочь, Бобби. Он мне сделал знак помолчать. Не будь идиотом, Орт. Твои родители вовсе не погибли в автокатастрофе, и ты это знаешь. Наверное, я действительно знал, хотя не в силах был примириться с подобной мыслью, высказать её вслух, Бобби сделал это за меня. Их убили, сказал он.